Думаю, что он поступил весьма разумно, пробормотал Алекс. Инспектор пристально посмотрел на него. Полицейский, который дежурит в комнате вовтёра, доложил мне, что ты звонил кому-то в городе. Вот так? У меня вроде бы могут быть ещё и свои личные дела, развенёт Алекс серьёзно взглянул на Паркера. В руке он машинально вертел красный бутон розы на длинном прямом стебле. Разумеется, инспектор опустил глаза. Конечно, Но послушай, Джо, ведь я обязан. Мы все как порядочные люди, перебил его Алекс. Обязан и добиваться того, чтобы преступление не осталось безнаказанным. Да. Но важно также, чтобы закон не причинял вреда порядочным людям только потому, что что он закон. Алекс поднёс цветок к носу и опять понюхал, потом улыбнулся. Предугождал я тебя, Если ты в своём благородном стремлении соблюсти букву закона, а не его смысл, который я чту не меньше твоего, надумаешь меня в чём-нибудь обвинить, то я смею защититься. "Не ну, перестань", махнул рукой инспектор. "Ничего не поделаешь, свершилось. Сегодняшней ночью умерло двое: убийца и жертва. Круг замкнулся". "И не будем его разрывать", кивнул Алекс. "Большое тебе спасибо, Бен". Сэр Томас Бот был прав, когда сказал, что ты истинный джентльмен. Чипха Паркер покраснел. Если бы убийца был жив, то его уже посадили бы в камеру, независимо от того, что я о нём думаю. Да, но это входит в твои служебные обязанности отпустить убийцу на свободу, исходя из собственного субъективного отношения к делу, было бы гнусностью, и ты бы этого не сделал. Но в нынешней ситуации, когда одна смерть Оплатила другую, у тебя был выбор. И я рад, что ты избрал то, что тебе диктовали рассудок и совесть, а не сухие предписания. Всё это ерунда, опять махнул рукой Паркер. Хватит об этом. И быстро чтобы перевести разговор добавил. Но как ты чёрт бы тебя взял разгадал эту задачку? Никак этого не уразумею. Конечно, правда была не так уж глубоко спрятана. Она лежала на поверхности, это точно. Немного стыдно, но у меня ни разу не мелькнула мысль об этой возможности. Внимание от неё отвлекали бесконечные избивающие в толку факты и запутанные обстоятельства. Вот именно, поэтому я и не смог сообразить раньше. Когда я понял, что Анжелита Дот не убивала Винси, а я с самого начала, как ты знаешь, был в этом убеждён, мне осталась альтернатива: убиться А и убиться Б. Убийцей А был тот, кто взял маску, а убийцей Б тот, кто взял письма. Но ведь это мог быть один и тот же человек? Нет. Если наш преступник не маньяк, а способ совершения преступления свидетельствовал скорее о нормальном убийстве, то следовало проверять его поступки логикой. Маску мог взять только Дарси, так как он однился соответствовал всем требованиям, необходимым для того, чтобы заменить Винси на сцене. Но просто невероятно, чтобы после убийства Винси изобрвал бы письма, которые тот принёс, чтобы обменять на драгоценности Миссис Дот. Почему? Потому что первое он не мог знать их ценности. Второе не мог знать их содержания. Третье не знал, что Винси принесёт их с собой в этот вечер. Четвёртое вообще не знал об их существовании. Пятое не успел выпросить их после убийства. Списора. А если бы он спел письмо Анжелики Кроуфорд двадцатилетней давности ничего бы ему не сказали. Значит, он не брал их с собой на сцену позже, он тоже не мог их взять, потому что больше не мог входить в уборную Винси. Из этого следует: убийца А взял маску, но не письма. Тем временем убийца Б, взявши письма, не стал бы брать маску. В роли убийцы Б могли выступить только два человека. Сэр Томас Бот и миссис Бот, поскольку только не знали о существовании писем и о том, что Винси принесёт их с собой, лишь для них эти письма были бесценны. Однако, первое. А у сэра Томаса Алидис 9:20 и даже с 9:10. Хотя у него была машина, всё же после убийства Винси ему потребовалось до минут 10, чтобы доехать до доктора Эмстранга. Но, certo, ему суть о убийце Б пришлось бы воспользоваться услугами Дарси, который должен был в свою очередь забрать маску, сыграть за Винси и таким образом обеспечить Сэру Томусу алиби. Это было бы совсем странно и впервые казалось наименее правдоподобным. Б. Мишель Бот была в театре в 10:15 и могла забрать письма. Однако она сказала нам, что не нашла их. У неё не было причины лгать. Анабо вертю шантажа. Письма были написаны её рукой. А этому, если бы она сказала, что нашла их, отвезла домой и там сожгла, никто бы из нас и глазом не моргнул.